Открыв ящик стола, я подала ему запечатанный конверт. Вскрыв его, он как-то странно на меня взглянул и пошел прочь. На бумаге было написано, каждый раз, когда тебе в голову будет приходить какая-либо порочная, либо дурная мысль, твои руки будут поранены. Все зависит только от тебя. Пожалуй, достигнутый результат поразил нас обоих. Айрин Кроувиц, Гленвью, штат Иллинойс. Апрель 1991 года. Сатана в углу Я вырос в Пуэрто-Рико в небольшой сельской общине под названием Лас-Каролинос. В июне 1991 года в моей спальне начали происходить загадочные события. В то время мне только исполнилось 18 лет, и я был большим поклонником сатанинской рок-музыки, так что все стены у меня были обклеены сатанинскими плакатами. Несмотря на это, я каждый вечер прилежно молился Господу и Деве Марии. Последнее, что я видел перед тем, как заснуть, — это угол моей спальни. Последние две недели этот угол стал мне постоянно сниться. И вот однажды в моих снах появилась странная фигура. Одетый в черное мужчина с закрывающим лицо черным капюшоном, он снился мне каждую ночь и каждый раз становился все более агрессивным. Он подходил к моей кровати, задирал мне ноги и со всего размаха бросал их на ее поверхность. Я считал, что мне это только снится. Но вот однажды я неожиданно проснулся раньше времени. Было уже четыре часа утра, и я решил, что спать больше не буду, пора вставать. Внезапно странная фигура появилась снова. Подойдя к моей кровати, она уставилась на меня и вновь силой хлопнула моими ногами по кровати. Я страшно испугался, понимая, что это уже не сон, но тут фигура снова исчезла. На следующее утро я рассказал отцу о странных событиях. Он дал мне статуэтку Девы Марии, которую я поставил на окно рядом с кроватью. В эту ночь мне снова приснился все тот же сон. Но уже на следующую ночь странная фигура, очевидно, решила положить конец своим ночным визитам. «Он собирается забрать мою душу», — подумал я. Я попытался открыть глаза, но чьи-то руки не давали мне этого сделать. Я понял, что эта Дева Мария не дает мне увидеть, что происходит. «Там идет война за мою душу», — подумал я, слыша над собой металлическое звякание, напоминающее звон клинков. Весь этот шум длился примерно с минуту, после чего таинственные руки... Отпустили мои глаза. А услышав мирный перезвон колоколов, я понял, что ночные визиты прекратились навсегда. Думаю, странной фигурой в углу был сам Сатана, пришедший за мной, потому что я слушал сатанинскую музыку. За свое спасение я должен благодарить Господа и Деву Марию. Алик, Салдания, Кагуас, Пуэрто-Рико, январь 1996 года. Венок из перьев. Во времена моего детства я не раз слышал от старших, что после смерти в подушках умерших иногда находят венки из перьев. Это будто бы означает... что душа этого человека отправилась на небеса. Тогда я не знал, стоит ли этому верить, поскольку о таких венках всегда кто-то что-то слышал, но сам их никто не видел. Однажды мы с моим сводным братом Лютером резали табак. Как вдруг услышали громкий крик нашей матери. Не понимая, что происходит, мы решили, что горит дом, Но когда прибежали на ее крик, мать уже достаточно успокоилась, чтобы объяснить нам, что произошло. Все еще плача, но уже не так истерично, она рассказала, что нашла венок из перьев в подушке моего умершего семилетнего брата Эрнеста. Наконец-то я увидел один из этих венков, о которых мне так много доводилось слышать.